Глава 31. Опять что-то не так. Дверь в комнату черного Пита оказалась не заперта. Такая небрежность не в его духе. Я применил старый прием, схватил щит, ногой распахнул дверь и ворвался внутрь. И опять ничего не обнаружил. Черт возьми, сколько шутников в этом проклятом сарае? Я прислонил щит к деревянному косяку поставил рядом свой увесистый аргумент и подошел к письменному столу. Комната была зеркальным отражением моей. Я сел на абсолютно такой же стул, за абсолютно такой же стол. Полагаю, я услышал шарканье подошв по ковру, начал поворачиваться. Начал, но не закончил. Что-то обрушилось мне на голову, из глаз посыпались искры, помнится, я заорал, свалился, и долбанулся мордой о стол. Неприятное ощущение. Вырубить человека не так-то просто. Ударишь недостаточно сильно, жертва опомнится и нанесет ответный удар. Ударишь слишком сильно, убьешь ненароком. Если нападающий соображает, что делает, он не будет бить по затылку, разве что захочет проломить тебе череп. Этот удар был нацелен как раз на мой затылок, но я изменил положение, И он пришелся по шее, а затем скользнул по плечу. Бандит достиг цели, вернее, достиг лишь на 99%. С полминуты я еще мог различить какое-то движение рядом с собой, а потом свет померк в моих глазах. Первой моей мыслью было Надо завязывать. Стар, становлюсь, удовольствия никакого, одно похмелье. Мне показалось что я отрубился у себя дома, прямо за столом. Только попытавшись встать, я вспомнил ужасную правду. Меня обступали чужие вещи. Голова кружилась. Я упал, стукнувшись подбородком о край стола, скорчился на полу и изверг съеденное за завтраком. Когда я попробовал пошевелиться, рвота началась снова. Пока я развлекался таким образом, некто пробежал мимо меня к двери. Я заметил лишь, как мелькнуло что-то коричневое, но мне было не до наблюдений. Сотрясение мозга пронеслось у меня в голове. Я не на шутку перепугался. Бывает, после такого удара что-то там в мозгах сдвигается и не остановится на место. Бывает, людей парализует, а бывает, они засыпают вечным сном. «Не поддавайся, Гаррет, ни в коем случае не теряй сознание». Вот что говорят врачи: Вставай, Гаррет, наплевать на рвоту, смелей. Заставь свое тело повиноваться воле. Беда, что воли у меня осталось, кот наплакал. Все же через какое-то время, собравшись силами, я пополз к двери. По дороге несколько раз терял сознание, но в целом упражнение подействовало благотворно. Я почувствовал себя посвежевшим, почти бодрым, и решил, что в этот раз, пожалуй, не помру. Я настолько воспрянул духом, что даже открыл дверь, прополз еще пару футов и только потом ослабел и опять вырубился. Чьи-то нежные пальцы осторожно скользили по моему лицу, ощупывали его, как пальцы слепой женщины. Я с трудом пошевелился и на сотую долю дюйма приподнял одно веко. Моя милочка в белом одеянии пришла мне на выручку, по крайней мере, вид у нее был весьма взволнованный. Губки красотки шевельнулись, но я ничего не услышал и запаниковал. Бывает, люди и слух тоже теряют. Она отскочила и зря. Я был сильно не в форме. Любая улитка могла помериться со мной в беге и выйти победительницей. К тому же ногу мне прищемила дверью. Я попался, как мышь в мышеловку. «Не уходите! Пожалуйста! Не уходите!» Слабым голосом взмолился я. Во мне проснулся сыщик. Пытливый ум вновь принялся за работу. Она вернулась, опустилась на колени и продолжила ощупывать мою голову. «Тебе очень больно». Это был даже не шепот, а тень шепота. Но звучал он озабоченно, обеспокоенно. Лицо ее было полно заботливого внимания. «Я ранен в самое сердце. Вы все время убегаете от меня». Нам, сыщикам, пальца в рот не клади. Мы такие, сразу берем быка за рога. Я никогда не видел женщины красивее вас. Лицо у нее прояснилось. Чудно, до чего же женщины любят комплименты. Самая твердокаменная и то не устоит. Красавица даже чуть-чуть улыбнулась. Кто вы? Я хотел было признаться ей в любви, но счел это несколько преждевременным. Признаюсь, через десять минут». Она не отвечала. Она просто поглаживала мой лоб и виски и напевала что-то тихо-тихо. Я не мог разобрать слов. «Да кто я такой, чтобы задавать вопросы посланице небес?» Я закрыл глаза. «Будь что будет». Она запела чуть громче. «Колыбельная, прекрасная и завораживающая. Бог с ними с делами. Вот она, настоящая жизнь». Что-то легкое, как пушинка, коснулось моих губ. Я приоткрыл глаза. Она улыбалась. Она склонилась надо мной. Ее личико было совсем близко. Да. И вдруг что-то изменилось. Она вскочила и была такова. Раз и нету. Я не успел преодолеть слабость и повернуться. Она уже испарилась. По коридору затопали шаги. Сначала деловитые, потом торопливые. Гаррет! Что стряслось? Теперь черный Пит стоял на коленях около меня. Слабое утешение. Предшественница его была куда привлекательней. В твоей комнате меня съездили по башке, просипел я. Он распахнул дверь и кинулся внутрь. У меня хватило соображения выдернуть ногу. От этого я устал так, словно вкалывал целый день. Из комнаты выскочил Питерс. В руке он сжимал лист бумаги. Все перевернуто, но вот оно завещание. Какого еще черта им могло понадобиться? Полагаю, искали именно его. Он сердито взглянул на меня. Ты все там заблевал. Ничего не поделаешь, у меня не было выхода. Если приходили за завещанием, почему не взяли его? Я упал лицом на стол. Чтобы достать завещание, нападавшему пришлось бы передвинуть меня. Я мог очнуться. Он выскочил, когда я начал приходить в себя. Кто мог подслушать наш разговор? У Харка и Кит не могли. Они были наверху со стариком. Уэйн хоронил Снейка, Окиса и Тайлера. Питерс помог мне сесть. Кстати, куда вы делитела? Их оттащили к колодцу там прохладней. А какая, собственно, разница? «Значит, остается Чейн. Или Делвуд, если предположить, что он вернулся». «Чейн, скорее всего, ходил смотреть, как обстоит дело с пожаром в конюшне. Хотел попробовать спасти уцелевшие вещи». «Это был не призрак и не оживший труп. Третий труп нашли?» «Не было времени искать». «Так он сам нас найдет». Я поднял руку. Ухватился за Питерса и с его помощью поднялся. Держась другой рукой за стенку, я смог принять вертикальное положение. Что с диагнозом? Страшно болела голова. Я даже перестал чувствовать ожоги. Правду говорят. Нет худо без добра. Они искали тебя. Хотели рассказать. Расскажите вы. Генерал уволил меня и Кида. Мы ему прямо заявили что никуда уходить не собираемся. Похоже, вы также не собираетесь рассказать мне об этом паршивом диагнозе. Не хочется говорить. В это трудно поверить. Ясно. Но все-таки я позволил Питерсу свести меня вниз. Привалился к ограде фонтана и, с трудом удерживаясь, чтобы не упасть, дождался появления Морли и остальных. Что? «Без демонолога не обойтись?» — обратился я к ним. «Несмотря на меня так», — запротестовал Морли. «Я не виноват. Вид у тебя обалдевший. Обалдеешь с этими привидениями. Хуже вампиров и оборотней. У меня просто руки опускаются». «Ты прав». Морли не хотелось верить, что мы имеем дело со злыми духами. Я тоже не был к этому готов. На карту поставлено наследство. Причем тут всякая чертовщина? Не первый случай, когда вину за кровопролитие сваливают на каких-то сомнительных призраков. Но Хокиса и Брэдена убило непривидение. Непривидение устраивало мне ловушки, пыталось зарубить меня топором, спалить в конюшне и продырявить мне башку. Все уставились на меня, как на командира, ожидая решительного слова. — Голова разламывается, — сказал я. — Морли! «Ты останешься на ночь, не бросишь меня?» «Я время боялся, что ты попросишь». Это у него такая милая манера соглашаться. «Я заплачу», — пообещал я. «Каким образом, если у старика нет ни гроша?» Я не стал говорить, что получил приличную сумму авансом. Хотя было столько расходов, от нее, наверное, немного осталось. «Что-нибудь придумаем. Как он воспринял все это?» «Мягко говоря, без восторга». Я посмотрел на доктора. «Значит, естественной причины болезни найти не удалось?» «Пожалуйста! О, пожалуйста!» Он помотал головой. «Во всяком случае, ничего мне известного у генерала нет. Но пригласите демонолога. Черт возьми, я сам за ним пошлю. Прежде всего, надо разгадать эту загадку. Если сверхъестественной причины не окажется, Позовите меня снова. Для меня, как для врача, это будет хорошей проверкой. Морли лукаво улыбнулся. Вы, ребята, оба должны постараться. Вы на этом карьеру сделаете. Стоун откроет и опишет неизвестную науке болезнь, а Гаррет поймает убийцу, который в десять раз умнее его. Моя задача куда проще, проворчал я. Всего лишь продержаться до тех пор, пока останется только один подозреваемый. Головная боль доканала меня в конец. Это не улучшает характер. Доктор, у вас есть что-нибудь от головы? «А в чем дело? Я рассказал ему. Он настоял на осмотре и дал обычные при сотрясении мозга советы. Может, он не был совсем жуликом. Вообще-то, я весьма низкого мнения о врачах и юристах, и основано это мнение на собственном горьком опыте. Стоун приготовил мне старую добрую микстуру с отвратительным вкусом, настоянную на ивовой коре. Проглотив ее, я воспрянул духом и решил, что могу жить дальше. «Питерс, скоро ужин. Парни, должно быть, проголодались. Сведи их с кухаркой, а я загляну к генералу». Питерс хмуро поинтересовался, не желает ли кто поужинать. Лоскоморды и Стоун, конечно, не отказались а Морли все равно оставался ночевать. Поднимаясь по лестнице, я вспомнил о Делвуде. Я предложил ему отправиться в город в карете. Неужели он до сих пор ждет, мерзнет на улице вместе с кучером? Дождь не переставал. Я посочувствовал Уэйну и Чейну, хотя последнему меньше. Прихлопнули бы его поскорей, этого Чейна. «Прогони его!» Криплым голосом велел генерал Киду, когда я без стука вошел в кабинет. Кид взглянул на меня. Боюсь, не получится, сэр. Ответил он простодушно, но с насмешливым блеском в глазах. И отвернулся к камину, чтобы скрыть улыбку. Вы слышали диагноз, генерал? Спросил я. Мистер Гарретт, я не просил вас вмешиваться в мою жизнь. Я вас нанял, только чтобы найти вора. И убийцу? и предполагаемого убийцу, который охотится за вами. Следовательно, сохранить вашу жизнь — часть моей работы. Для этого мне необходимо выяснить, каким способом вас пытаются убить. Первое предположение было яд, но я ошибся. Он казался удивленным. Возможно, они не сказали ему. Наверное, он разбушевался и вел себя так несносно, что они сочли за лучшее ретироваться побыстрее. Мистер Дотс – специалист по ядам. Доктор Стоун – лучший специалист по тропическим болезням. Немножко преувеличить не помешает. Они говорят, вы не отравлены, разве только каким-нибудь чрезвычайно редким, экзотическим ядом, о котором Морли не слышал. Вы также не страдаете ни одной известной медицине болезнью, хотя доктор нашел у вас анемию и разлитие желчи. Вы болели малярией, генерал? Думаю, Стентнера невольно тронуло, что люди так хлопочат, несмотря на его скверный характер. «Да, на островах трудно было уберечься от нее». В тяжелой форме. «Нет». «Вы принимали хинин?» «Врач говорит, что ваш недуг может объясняться злоупотреблением некачественным хинином». «Нет». По телу генерала прошла судорога. «Опять приступ». «У него больное сердце?» Приступ был легким. Кит не успел добежать до старика, а судороги уже почти прекратились. «Нет!» проскрипел генерал. «Нет, мистер Гарретт, никаких лекарств! Если и предлагали, я отказывался!» Так я и думал. Но мне необходимо было уточнить, прежде чем я скажу вам мнение экспертов. К «Чему они пришли?» «На вас наслали порчу». «Что?» Этого он не ожидал. Кит тоже застыл, в рот. «Причина вашего недуга сверхъестественная. Ваш враг-призрак. Или кто-то, кто наслал на вас злого духа? Питерс говорит, что таких врагов у вас нет. Доктор Стоун говорит, покопайтесь в своем прошлом». «Мне никогда не пришло бы в голову, что это возможно». Но цвет лица у старика стал еще хуже. Просто катастрофически. Кожа его покрылась каким-то пепельно-серым налетом. Что-то было в его прошлом. Темное пятно, неизвестное больше никому. Нечто ужасное. Призрак, который мог подняться из могилы, чтобы восстановить справедливость. Черт возьми, плачушка Стентнеров была обязана иметь кошмарное прошлое какое-то тяготеющее над ней проклятие, иначе картина была бы неполной. «Лучше нам обсудить это», — сказал я. «Придется приглашать специалистов». Я выразительно глянул на Кида. «Старик не захочет признаваться в старых грехах на глазах восхищенной публики». «Демонолога, заклинателя бесов, медиума или колдуна, чтобы вступить в общение с духом». «Ух уж этот кит с места не двинулся, туп как пень!» Генерал собрался с мыслями и только тогда заговорил. «Убирайтесь, Гарретт!» — сказал он. «Я вернусь, когда вы будете готовы к разговору». «Убирайся! Оставь меня! Пошел прочь из моего дома! Из моей жизни!» У него начался новый приступ, на этот раз тяжелый. «Эй, позовите доктора!» — крикнул Кит. Но на лице его я не заметил раскаяния. Он не сожалел, что позволил довести старика до такого состояния. «Странные они все люди».